Те, что приходят ночью. Луна еще не появилась на небе, когда Кол, держа руку на рукояти меча, выглянул из окна. Окно выходило во внутренний дворцовый сад. Сейчас его дорожки и аллеи были пусты, а деревья превратились в неясные тени. Из фонтанов, тех, что поближе Били в небо сверкающие в звездном свете серебристые струйки воды, от тех, что подальше, доносилось лишь глухое журчание. Стражи в саду не было, крепостные стены тщательно охранялись, и сама мысль о том, что сюда может проникнуть кто-то чужой, казалась абсурдной. По стенам дворца велись виноградные лозы. Кул как раз подумал о том, что по ним вообще-то нетрудно взобраться наверх, когда чья-то тень вынурнула из темноты под окном и за парапет ухватилась голая бронзовая рука. Длинный меч царя сверкнул, выхваченный из ножен, и остановился на половине пути. На мускулистом плече блестел знакомый браслет в виде дракона. Следом за рукой на парапет, а затем и в комнату, С ловкостью леопарда скользнул и ее обладатель. «Ты Брул?» — спросил царь и смолк в изумлении. Перед ним стоял тот самый человек, которого он жестоко оскорбил днем и который потом сопровождал его после приема в посольстве пиктов. «Да, я Брул Копьебой», — ответил тот осторожно, затем заглянул в глаза Кула И шепнул. Канама Калаярама. Кол удивился. Что это значит? А ты разве не знаешь? Нет, слова мне не знакомы. Ни в одном языке из тех, что мне известны, таких нет. И все же, мне кажется, я их где-то слышал. Может быть. Это было единственное, что царь услышал в ответ. Пикт прошелся по комнате, внимательно осматривая все, что в ней находилось. Это было одно из помещений библиотеки. Здесь стояло несколько столов, софа и два больших шкафа, битком набитых книгами, написанными на пергаменте. «Скажи, господин, кто охраняет вход?» «Восемнадцать алых убийц! А, кстати, как ты сумел проникнуть в сад? Как перелез через стену?» Брул пренебрежительно улыбнулся. «Стража в твоем дворце слепа и глуха. Я мог бы дюжинами таскать девицу них из-под носа, а они ничего бы и не заметили. А стены? Я взобрался бы на них и без помощи виноградной лозы». Когда я в густом тумане охотился на тигров, мне приходилось забираться на куда более отвесные скалы. Однако нам пора. Хотя нет, дотронься сначала до моего браслета». Он протянул руку, и когда удивленный Кул выполнил его просьбу, вздохнул с явным облегчением. «Хорошо, а теперь сбрось эти царские одежды. Сегодня ночью тебя ждут приключения» которые не снились ни одному Атланту. Все одеяние самого Брула составляла узкая набедренная повязка с воткнутым за нее коротким кривым мечом. — Кто ты такой, чтобы мне приказывать? — спросил уязвленный Кул. — Разве кону не просил тебя прислушаться к тому, что я скажу? — спросил Пикт со злостью. — Поверь, господин, «Я не питаю к тебе дружеских чувств, но ни о каком поединке между нами сейчас и речи быть не может. Забудь пока об этом, а теперь идем». Он бесшумно подошел к двери. Небольшое отверстие в ней позволяло наблюдать за тем, что происходило снаружи, оставаясь невидимым. Бру жестом подозвал Кула. «Что ты там видишь?» «Ничего особенного». Восемнадцать гвардейцев. Пикт кивнул головой и потащил Кула за собой. Остановившись у противоположной стены, он провел рукой за одной из панелей. Затем отступил в сторону, одновременно вытаскивая меч. Царь удивленно хмыкнул, когда часть стены выдвинулась, открывая слабо освещенный коридор. — Тайный ход, — сказал он тихо а я и понятия о нем не имел. О, боги! Клянусь, кое-кто за это ответит. «Тише!» — прошептал Брул. Он стоял, весь обратившись слух, и в его позе было что-то, от чего волосы на голове Кула зашевелились. Не от страха, а скорее от какого-то мрачного предчувствия. Наконец Брул снова кивнул, и они прошли за тайную дверь, оставив ее открытой. Коридор был пуст, но в нем не было ни единой пылинки, что свидетельствовало о том, что забытым и заброшенным он вовсе не был. Источник света оставался невидимым. В стене через каждые несколько локтей виднелись двери. Они, вероятно, были тщательно замаскированы со стороны комнат. Этот дворец похож на пчелиные соты, — пробормотал Кул. — Да, господин, за тобой днем и ночью наблюдает множество глаз. Пикт шел медленно, перед каждым шагом тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Меч он держал низко и постоянно оглядывался, окидывая стены внимательным взглядом. Коридор резко повернул, И Брол осторожно заглянул за угол. «Посмотри», — шепнул он, — «но помни ни единого звука. Речь идет о жизни и смерти». Сразу же за поворотом начиналась лестница, ведущая вверх. Кул перевел взгляд выше и содрогнулся. На лестничной площадке лежали восемнадцать гвардейцев, назначенных в караул по дворцу на эту ночь. Только сильная рука Брулла смогла удержать рванувшегося вперед царя. «Измена!» — билась у него в мозгу. Их убили только что, ведь еще и несколько минут не прошло, как эти люди стояли на посту. Когда они вернулись в библиотеку, Брулл старательно закрыл тайный ход, затем кивнул царю, чтобы тот снова посмотрел через отверстие двери наружу. Царь наклонился к глазку и отпрянул в ужасе. У двери стояли на посту все те же 18 гвардейцев. — Это колдовство! — прошептал он, хватаясь за меч. — Неужели в карауле стоят мертвецы? — Да, — послышался едва различимый шепот Брула. Секунду они смотрели в глаза друг другу. Кул сморщил лоб, пытаясь прочесть что-либо на лице пикта. В конце концов губы Брулла почти беззвучно шевельнулись. «Змеи, которые могут говорить!» «Замолчи!» — ладонь Кула упала на губы Пикта. «Говорить о чем-либо подобном! Верная смерть! Эти слова прокляты!» Брулл спокойно посмотрел на царя. «Взгляни еще раз, господин!» «Быть может, была смена караула?» «Нет, это те самые люди, клянусь Валкой! Это колдовство, это наваждение! Я же своими глазами видел трупы этих воинов едва ли несколько мгновений назад! А сейчас они стоят здесь!» Пикт отошел от двери. «Кул, что ты знаешь об истории и традициях народа, которым правишь?» Много и мало. Валузия так стара. Это правда. Глаза Пикта загорелись странным светом. Мы варвары, дети по сравнению с жителями семи империй. Ни людская память, ни летописи не простираются в прошлое настолько, чтобы сказать, когда со стороны моря пришли сюда первые люди — И кто построил огромные города на побережье. Но знай, не всегда люди властвовали над людьми. Царь вздрогнул, их взгляды встретились. У моего народа есть легенда. И у моего тоже, перебил его пикт. Это случилось еще до того, как мы, островитяне, стали союзниками Валузии. Во времена царствования львиного клыка, седьмого царя пиктов, так много лет тому назад, что никто уже не может сейчас сказать точно, как давно это было. Покинув острова заходящего солнца, мы переплыли море, обогнули Атлантиду и огнем и мечом обрушились на Валузию. Пылающие словно факелы замки превратили тогда глубокую ночь в ясный день. Звон мечей возносился до небес, и царь, царь Волузии, который пал в этой страшной сече. Голос пикта затих, и они несколько секунд смотрели друг на друга в молчании. Волузия стара, тихо проговорил наконец Кул. Холмы Атлантиды и горы Му были всего лишь островами в океане во времена ее юности. Ночной ветер, насыщенный давно забытыми запахами, шевельнул занавесями. Как шепот из далекого прошлого, он рассказывал о тайнах, которые были древними уже тогда, когда мир был молод. Колу вдруг показалось, что рядом стоят чудовища, которые нашептывают ему на ухо что-то страшное. Он знал, что с Брулом происходит то же самое. Его душу наполнило удивительное ощущение единства с этим воином, чуждого ему народа. Они были похожи на двух соперничающих леопардов, которые, попав в западню, дают дружный отпор охотникам. Брул открыл тайный ход, и они вновь пошли по коридору, но в обратную сторону. Пикт, замедлив шаг, показал на одну из секретных дверей. Отсюда видна лестница, ведущая в коридор. В ту же секунду, когда они приникли к замаскированным смотровым отверстиям, на лестнице появилась чья-то темная фигура. — Это же Ту! — председатель царского совета! — одними губами воскликнул Кул. — Ночью со стилетом в руке? Что это значит? — Убийство. «Покушение!» — шепнул Брул. «Стой! Царь уже собирался распахнуть дверь. Если мы обнаружим себя здесь, неминуемо погибнем. Там, во мраке, их много. Пойдем!»